Глава десятая. Мы с Реджи вышли из кафе, когда я заметила на телефоне входящий звонок. И сразу противно на душе стало. Что говорить-то? Понятно, что игнор точно не вариант, только хуже себе сделаю. Здрасте, Ефим Семёнович. От моего нежного голоска Заленская чуть не шарахнулась в сторону. Ну, конечно, такого то он, она у меня ещё не слышала. Александра? Недоверчиво протянул адвокат. Тоже, видать, в шоке. У вас всё хорошо? Лучше не бывает соврала я и добавила. «С Артурчиком всё разрулила, так что пусть папа не переживает. Всё, у меня дела». Настроение было на нуле. Реджи, похоже, почувствовала моё враньё, но не стала доставать с вопросами. Мы с ней попрощались, но едва я успела сбросить туфли, как в дверь позвонили, и передо мной снова возникла Заленская. «Что опять?» — спросила я и поймала жалостливый взгляд Реджи. «Прошлый раз зарядка нужна была, а сейчас чего?» Мне на сегодня общения хватило по самой гланды. Всё, что я хотела, это завалиться в ванную, включить подборку треков и никого не видеть. «Не поверишь, но я оставила ключи в офисе, на столе, но мне коллега сейчас привезёт. Можно я пока у тебя посижу, а?» Заленская сунула мне под нос пакет с круассанами. «Куда тебе жрать, Реджи? Поинтересовалась я, но всё же пустила эту дурёху к себе. «Завязывай со своим бодипозитивом. Давай лучше по утрам на фитнес ходи. И по вечерам тоже. А ещё вместо обеда». Заленская молча протопала в гостевой санузел руки мыть, а я направилась переодеваться. «Никогда больше не надену это дурацкое платье. чертов Аракчеев!» Когда в домашнем костюме я зашла на кухню, Реджи сидела за столом, на котором лежали на блюдце её красаны. Пахло выпечкой одурманивающе, я даже подумала, может, съесть один. Но удержалась. Зажирать свои проблемы — это не моё. «Саш, я ещё чайник поставила, ты не возражаешь?» «Валяй», — махнула я рукой. «Расскажи что-нибудь хорошее, раз пришла». Соседка замялась. «Да у меня без изменений дом, работа, дом. Я тебя хочу спросить. Точно всё в порядке?» «Разумеется». Я пожала плечами. «А может быть, по-другому?» «Вообще-то у тебя отца арестовали, Саш. Весь город гудит. Это, конечно, не моё дело, но я читала, что вы с Артуром расстались». «И что?» — перебила я Регину. «Что, Артур, таких козлов пол Москвы?» И это я его бросила, а не он меня». «Ясно?» — застукала со спущенными штанами и секретаршей между ног. «Серьёзно? Вот же гад!» Я по-новому посмотрела на Реджи. У Заленской вечно засада с мужиками, а от моего бывшего соседка таяла, как мороженое на солнце. И, честно говоря, я думала, что она начнёт оправдывать Артурчика, а тут со мной сразу согласилась. «Не просто гад, а ещё сука!» — мрачно продолжала я. Папу арестовали, но он договорился с Аракчеевым, что тот не оставит меня без бабла. но ну, а бывший меня прокинул, предложил спать за деньги, как шлюхе какой-то. Я не собиралась выкладывать всё Регине и вообще никому, ну, может, Ксюхе рассказала бы, но где она, а? Свалила в штаты и исчезла, как корова языком слезала. Вспомнила про Абрамову, и меня понесло. Ну да, я же тупая тёлка, и таких, как я, Артурчик и его козлы-дружки вагонами сгружают на Казанском вокзале. И ни на что я не годная, только постели ему греть. Ненавижу тварь. Я не выдержала и запустила сахарницу в стену. Заленская испуганно взвизгнула и зажала себе рот. Типа все бабы только и мечтают перед такими козлами ноги раздвигать. Чего молчишь-то? Регина, конечно, не виновата, что у меня дурацкое настроение, но пообщаться и выпустить пар мне больше не с кем. Лучше бы я в ванной отмокала. Теперь вот еще с пола придется убирать. Вообще-то Артур прав. Медленно произнесла Заленска и тут же испуганно добавила. «Ну а что? Разве не об этом все мечтают? Он тебя всем обеспечивает, а ты ему себя даришь. Саш, ты же сама за него замуж хотела». «Расхотела давно», — огрызнулась я. «И не так же?» «Кто платит, тот и заказывает музыку», — не сдавалась Регина. «Это закон жизни. Ты сама говорила, что за Артуром, как за каменной стеной». «Ага, только стеной видно, а больше ничего». Нет, он реально решил, что я буду проституткой. Я снова завелась. Вдобавок к тому сахар, рассыпанный на полу, выбешивал. Я никак не могла вспомнить, где домработница ставит пылесос. Почему проституткой сразу, любовницей? Регина, видимо, не понимала, что мне такое не стоит говорить. Звучит получше. Ты ему отказала, да? Харю разбила монитором, когда полез, но когда уходила, вроде живой был. Но как же дальше, я без понятия. И Артурчик сказал, что папу надолго закрыли. Никогда не была столь откровенно с Заленской, но сейчас все предохранители слетели. Мне позарез нужно было выговориться. Вот скажи мне, Реджи, у тебя же папа нефтяник, он тебе денег, что ли, не даёт? А при чем тут я, Саш? Меня просто так воспитали, понимаешь, что всего нужно добиваться самой, моя жизнь, моя ответственность, типа так. Бред, ты сейчас похожа на 30-летнюю тётку, ответственную, измученную и забитую. Регина вспыхнула, но не взорвалась. «Понимаешь, когда я была маленькая, мне папа сказал, что я должна рассчитывать на себя, а не на будущего мужа». «У тебя его и так нет», — подумала я, но продолжила слушать излияния бывшей одногруппницы. «Папа так и говорил, сегодня муж есть, а завтра его может не быть, заболеет, под машину попадёт, и что делать, если у тебя ни образования, ни нормальной работы?» «Найти другого мужа», — вырвалось у меня. «Потом следующего, ну и так далее». Мне такая мысль в голову не пришла в детстве. Регина задумчиво поотпёрла рукой щеку. Кажется, я заставила её посмотреть на эту историю с другой стороны. Но знаешь, я для себя поняла, что не хочу ни от кого зависеть. Не хочу, чтобы мне кто-то говорил, что и как я должна делать. «Тобой в офисе командуют!» Я смотрела на эту идиотку и поражалась. «Вроде же умная девка». «Ты там рабыня!» «Это работа, там субординация и иерархия норма. Но со своим мужчиной я хочу других отношений». «Ты его найди сначала, своего мужчину». Хмыкнула я, но Регина, похоже, не обиделась. «Вопрос в том, на что мне теперь жить?» «Совсем нет денег». «Совсем. Утром было 700 штук, сейчас 200». После всего, что я рассказала Заленской, скрывать остальное уже нет смысла. «Погоди!» — Реджи смотрела на меня, приоткрыв рот. «Ты что, отдала последние деньги жене этого парнишке из каприза? Ты же его даже не знаешь!» Я кивнула. «С ума сошла!» Регина вскочила со стула, не заметив, что встала рядом с осколками от сахарницы и возмущённо замахала руками. «Саша, это, конечно, здорово, но на что ты сама будешь жить?» «Придумай что-нибудь. Не психуй и стой на месте. Пойду пылесос поищу». Заленская не унималась, несла пургу про ценность денег, и что меня, скорее всего, развели. Пылесос я так и не нашла, а потому Реджи пришлось бочком и аккуратненько выползать из кухни, чтобы встретить коллегу с ключами от своей квартиры. «Саш!» — остановилась она на пороге. «Помнишь, я тебе про вакансию говорила? Может, тебе чушь собачья?» Я попыталась выпроводить Заленскую, но та никак не выпроваживалась. «Не собираюсь я работать, да и фамилия у меня слишком заметная сейчас, и папа говорил не высовываться, так что...» Мне всё-таки удалось вытолкнуть в коридор свою незваную гостью, и как раз в этот момент открылась дверь лифта. «О, Лёша, ты уже прошёл к нам?» Регина бросилась к мужчине в светлом костюме. «Ключи привёз, да?» «Ага». Ответил он, осмотрел на меня. А я смотрела в его зелёные глаза и видела в них лёгкую насмешку. Вот и встретились. Снова. Твою мать. Так вот, значит, ты какой. Я видела его уже третий раз в жизни, но сейчас, наконец, смогла толком рассмотреть того, кто всего за одну ночь вылечил мое раненное Артуром самолюбие и вызвал незабываемый трепет в моём теле. Симпатичный. Не масс-маркет, но и не премиум. Внешне, да, Рокчеева, ему далеко, да и совсем другой типаж. Светлые, волосы коротко острижены, худощавый, явно не качается, как Артурчик, по три раза в неделю. Черты лица? Приятные, но не опасные. На таких, как он, не западают тёлки с первого взгляда. Да ещё имя дурацкое. Ненавижу Лёх, Лёша и Алёша Алексеев вместе взятых. Жуть какая. А костюм? Боже, да где только такое трепьё откопал? Привет. Он смотрел на меня в упор и, казалось, не замечал стоящую рядом Регину. «Салют!» — зевнула я, даже не пытаясь прикрыть рот. Внешне я была на чиле, но внутри сжалась, как пружина. Пусть только попробует намекнуть. «Ой, вы знакомы?» — Реджи удивлённо вытаращилась на нас. «Нет, мы не знакомы», — коротко ответил мой случайный любовник. «Ну, хоть не трепло, но это же не причина не поздороваться. А всё-таки красивые у него глаза, зелёные, и ещё что-то было в его взгляде такое, что словами не объяснить». Цепляла, но я не до конца просекла его фишку. Ладно, потом подумаю. А это Саша Дашевская, моя соседка и бывшая одногруппница. Мы вместе в МГИМО учились, представляешь? Заленска заливала соловьём. Так бы и стукнула её по башке. Вот и делай людям добро. Не пусти я её к себе, не пришлось бы сейчас стоять и терпеть на себе внимательный и, главное, ироничный взгляд. «Так, спокойно, Дашевская, не психуй. Притворись, что его не помнишь. Ну да, ты же каждую ночь спишь с незнакомым парнем. Куда там тебе их всех запомнить?» «Не представляю, но охотно тебе верю, Регина». Кивнул он ничего не подозревающей соседки. «Приятно познакомиться, Александра». Я чуть средний палец ему не показала, но сдержалась и едва заметно кивнула. В коридоре повесла тишина. «Сам Алексей никуда не торопился. Регина почему-то тоже. Ну, а я из принципа не стала бы сливаться первой. Они пришли, пусть и уходят». «Саш, мы с Алексеем работаем вместе», — продолжала Реджи, хотя никто её не просил об этом. «Он к нам всего две недели назад перевёлся из рязанского филиала, а сейчас стажируется в нашем отделе». «Стажёр, значит?» Я не скрывала разочарования. «Не пацан вроде по виду. Заметно так меня старше. Тридцатник есть, наверное. В его возрасте Артур уже...» «Стажёр, да». Он ничуть не изменился в лице, хотя должен был. Надо же с чего-то начинать. Начинать? А вы что, только после вуза или как? Да, я хотела его смутить. Мне не нравился его взгляд. Спокойный, мягкий и снисходительный. Да как он смеет? У него никогда больше не будет такой женщины, как я. Стажёр, фу. Так жизнь сложилась, — с безмятежной улыбкой ответил он. Лузер. А потом добавил. А вы, Александра, чем занимаетесь? И всё с той же мягкостью в голосе. Ну, совсем не мой типаж. И почему я тогда ночью на него запала? Я радую Вселенную своим существованием. Не слишком доброжелательно улыбнулась я в ответ. Регина закатила глаза к потолку, но промолчала. Спасибо, что привезли из Оленской ключи от квартиры. Вы, наверное, всем девушкам помогаете, которые в беду попадают. В зелёных глазах на мгновение проскользнуло нечто похожее на растерянность. Про себя я довольно ухмыльнулась. Бывает. Коротко ответил он уже без улыбки. «Иногда». «Лёша, Лёшенька, спасибо тебе большое!» Закудахтала Заленская, бросая на меня встревоженный взгляд. «А может, поднимемся ко мне, чаю попьём?» «Чего? Да ты только что у меня этого чая налокалась, Реджи, Куда тебе ещё-то?» Я стояла, скрестив на груди руки, и напряжённо ждала ответ. Вообще-то, я была уверена, что он согласится на предложение Заленской. Как минимум для того, чтобы меня позлить. «Спасибо, Регин, но я хотела вечером поработать над своим заданием по проекту. «Туговато идёт, извини». Он протянул розовую ключницу Золенской и, повернув голову ко мне, произнёс «До свидания, Александра». «Пока». А вот теперь я улыбалась совершенно искренне. Реджи пусть в одиночестве хлещет свой чай. Да, я и не стесняюсь этого. Но Золенская, как приклеенная, стояла у лифта и не собиралась уходить. «Подожди, Лёш, вот скажи, у нас очень крутая компания и перспективы карьерные, и соцпакет, и конкурентная хорошая зарплата. Я к тому, что Саше нужна помощь, и она могла бы работать...» «Не могла бы», — зло перебила я. Лицо у Лёши удивлённо вытянулось. «Господи, ну что за имя идиотское, а?» «Не могла бы, и мне не нужна помощь, ясно?» Реджи, вали домой пить чай, раз у меня мало нахлесталось». Я развернулась и, не глядя на этих двух, раздражённо захлопнула за собой дверь. «Ну, молодец, что сказать?» Отшила Заленскую, а она хотела как лучше, и выставила себя истеричкой перед мужчиной, который... который... которого я теперь точно больше не увижу.